Глава пятьдесят первая. Есть основание думать, что из-за помрачения ума в нем и уживались самые противоположные пороки. Непомерная самоуверенность и в то же время отчаянный страх. В самом деле, он, столь презиравший самих богов, при малейшем громе и молнии закрывал глаза и закутывал голову, а если гроза была посильней, вскакивал с постели и забивался под кровать. В Сицилии. Во время своей поездки он жестоко издевался над всеми местными святынями. Но из Мессаны вдруг бежал среди ночи, устрашенный дымом и грохотом кратера Этны. Перед варварами он был щедр на угрозы. Но когда он однажды за Рейном ехал в Помовске через узкое ущелье, окруженное густыми рядами солдат, и кто-то промолвил, что «появись только откуда-нибудь неприятель, и будет знатная резня», Он тотчас вскочил на коня, и Стремглав вернулся к мостам. И так как они были загромождены обозом и прислугой, а он не желал ждать, то его переправили на другой берег, над головами людей, передавая из рук в руки. А потом, когда разнесся слух о восстании германцев, он бросился готовить бегство и флот, для бегства, надеясь найти единственное прибежище в заморских провинциях, если победители захватят Альпы, как Кимвры, или даже Рим, как Сеноны. Примечание. О Сенонах смотри главу о Тиберии. Вот почему, вероятно, его убийцы решили унять возмущенных солдат выдумкой, будь то он Привести о поражении в ужасе наложил на себя руки.